Гармиш Партенкирхен. Февраль. Антракт оказался более приятным, чем я ожидал. С восхода до полуночи у нас стез суйма напряженной работы по освещению Олимпийских игр. Вокруг много эсэсовцев и военных, но пейзаж Баварских Альп, особенно на восходе и закате, великолепен. Горный воздух опьяняет, румяные девушки в лыжных костюмах в основном весьма привлекательны. Сами игры захватывают. Главным образом опасные прыжки на лыжах с трамплина, гонки на санях, тоже очень опасные, иногда воспринимаются как вызов смерти. Хоккейные матчи и фигуристка Соня Хайни. А в общем-то нацисты проделали великолепную пропагандистскую работу. Они произвели огромное впечатление на иностранных гостей тем, с каким размахом и как гладко провели эти игры. а также понравились своими хорошими манерами, которые нам, приехавшим из Берлина, конечно, казались наигранными. Меня это так насторожило, что я устроил завтрак для нескольких наших бизнесменов и пригласил Дугласа Миллера, торгового атташе в Берлине и наиболее информированного относительно ситуации в Германии человека в нашем посольстве, чтобы он немного просветил их. Но получилось так... что они рассказывали ему, как обстоят дела, а Дагу едва удавалось вставить слово. Забавно находиться здесь с Пеглером, острый и злой язык которого находит тут возможность хорошо порезвиться. У него, галико, и у меня постоянно происходили стычки с эсэсовскими охранниками, которые всегда перекрывали стадион, когда на нем присутствовал Гитлер, и пытались нас не пропустить. Большинство корреспондентов обидела статья «Фолькешебообахтер», процитировавшая Берчелла из Нью-Йоркской Times. Он написал в том духе, что на этих играх нет ничего милитаристского и что журналисты, которые утверждают обратно, ошибаются. Пега это особенно возмутило. Сегодня вечером он казался немного встревоженным, боялся, что гестапо арестует его за правдивые корреспонденции, но я так не думаю. Олимпийский дух, в кавычках, будет царить в течение двух недель или даже дольше. А к тому времени Пэк уже будет в Италии. Мы с Тесс много общались с Галико. Он сейчас на распутье. Добровольно бросил работу самого высокооплачиваемого спортивного журналиста в Нью-Йорке, распрощался со спортом и собирается поселиться в английской деревушке, чтобы проверить, сможет ли он прожить как писатель на вольных хлебах. Мало у кого хватит пороху на это. Завтра возвращаюсь в Берлин, чтобы снова впрячься в работу и освещать политические дела нацистов. Тес собирается в Тироль немного отдохнуть от фашистов и покататься на лыжах. Берлин. 25 февраля. Узнаю, что в первых числах месяца лорд Лондондерри находился здесь и встречался с Гитлером, Герингом и многими другими. Он всей душой поддерживает нацистов, боюсь, что ничего хорошего его визит не принес. Берлин. 28 февраля. Национальное собрание Франции значительным большинством голосов одобрило договор с советами. Сильное негодование на Вильгельмштрассе. Фредекснер рассказал, что когда они с Роем Ховардом видели позавчера Гитлера, тот был чем-то сильно озабочен. Берлин, 5 марта. В партийных кругах говорят, что Гитлер созывает Рейхстаг 13 марта, в день, когда ожидается одобрение советско-французского договора Сенатом. Атмосфера на Вильгельмштрассе сегодня неприятная, но в чем причина, понять трудно. Берлин, 6 марта. Полночь. Это был день самых невероятных слухов. Одно вполне определенно. Завтра в полдень Гитлер созывает Рейхстаг и на утро он пригласил послов Великобритании, Франции, Италии и Бельгии. Так как они представляют четыре державы, присутствовавшие в Локарно, то ясно, что Гитлер намеревается денонсировать Локарнский договор. А ведь год назад, в марте, он заявил, что Германия будет его добросовестно соблюдать. Я догадываюсь, также основываясь на сегодняшних слухах, что Гитлер положит заодно конец рейнской демилитаризованной зоне, хотя на Вильгельмштрассе это яростно отрицают. Пошлет ли он туда Рейхсвер, точно сказать нельзя. Думаю, это слишком рискованно, так как французская армия легко с ним справится. Сегодня сообщают о серьезных трениях в кабинете министров между фон Нойратом, Шахтом и генералами, которые, вероятно, советуют Гитлеру не торопиться. Один осведомитель сказал мне вчера, что Гитлер не станет посылать войска, а просто откроет всем, какие мощные полицейские силы, входящие в состав армии, он держит сейчас в Рейнской области, что фактически означает конец ее демилитаризации. По словам одного осведомителя с Вильгемштрассе, молниеносная реакция Гитлера последует после сообщения о том, что французский сенат через день-два проголосует за пакт с советами. Сегодня ночью в Берлине полно нацистских лидеров, спешно созванных на заседание Рейхстага. Похоже, они в очень задиристом настроении. Несколько раз говорил по телефону с доктором Ашманом, пресс-секретарем Министерства иностранных дел. Он продолжает категорически отрицать, что германские войска войдут завтра в Рейнскую область. «Это означало бы начало войны», — сказал он. Написал сообщение, на всякий случай. «Но завтра посмотрим». Берлин, 7 марта. На всякий случай пригодилось. Сегодня Гитлер разорвал Локарнский договор и бросил Рейхсвер на оккупацию демилитаризованной Рейнской области. Немногие пессимистично настроенные дипломаты считают, что это означает начало войны. Большинство думает, что этим все и обойдется. Важен факт, что французская армия не пошевельнулась. Сегодня вечером, впервые после 1870 года, Немецкие солдаты в сером и французские войска в голубом оказались лицом к лицу в верховьях Рейна. Но час назад я звонил в Карлсруе, стрельбы там нет. Весь вечер я был на связи с нашим парижским офисом, передавая свои сообщения. Там сказали, что мобилизация во Франции не объявлена, по крайней мере пока, хотя кабинет Министров совещается с Генеральным Штабом. Лондон, как и год назад, кажется, остается в стороне. Генералы рейхсвера все еще нервничают, но не так, как утром. Если смогу, подробно опишу сегодняшний день. В 10 часов утра Нойерот вручил послам Франции, Великобритании, Бельгии и Италии обширный меморандум. В кои то веке нам дали шанс получить новости, потому что доктор Дикхоф, министр иностранных дел, вызвал Фредди Майера, советника нашего посольства, и вручил ему копию меморандума, явно предложив передать ее американским корреспондентам, так как американское посольство редко делает что-нибудь подобное по собственной воле. Гассу надо было отправить раннее сообщение для АНС, поэтому он заторопился в посольство, а я пошел на заседание Рейхстага, которое начиналось в полдень в кролл опера государственной опере. Однако все уже было ясно из текста меморандума и со слов Нойрета, сообщившего послам, что германские войска сегодня на рассвете вошли в Рейнскую область. В меморандуме говорится, что с подписанием франко-советского пакта Локарнский договор утратил силу, Что именно поэтому Германия больше не считает себя связанной этим договором, и что по этой же причине германское правительство с сегодняшнего дня восстанавливает полный и без всяких ограничений суверенитет рейха в рейнской демилитаризованной зоне. Далее следует еще одна великолепная попытка Гитлера. И кто после 21 мая может сказать, что неудачная? Бросить пыль в глаза миролюбивых людей в кавычках Запада вроде Лондондери, Асторов, лорда Лотиана? Лорда Ротермера Он предложил план мира из семи пунктов, направленный, как сказано в меморандуме, на то, чтобы предупредить любые сомнения относительно его, правительства Рейха, намерений и прояснить чисто оборонительный характер такой меры, а также выразить его постоянное желание истинного умиротворения Европы. Этот план – чистейшей воды обман. И если у меня или у американской журналистики есть хоть капля мужества – Я должен так и сказать в сегодняшнем ночном сообщении. Но не уверен, что оно попадет на первую полосу. В своем последнем мирном плане Гитлер выдвигает следующее предложение. Подписать с Бельгией и Францией пакт о ненападении сроком на 25 лет, гарантами которого выступят Великобритания и Италия. Предложить Бельгии и Франции провести демилитаризацию по обе стороны их границ с Германией. Подписать военно-воздушный договор – Заключить пакт о ненападении со своими восточными соседями и, наконец, вернуться в Лигу наций. От степени гитлеровской искренности можно судить по предложению провести демилитаризацию по обе стороны границ, то есть заставить Францию пожертвовать своей линией Мажино, последней в настоящее время защиты от нападения Германии. Заседание Рейхстага, более напряженное, чем когда-либо, Вероятно, находившимся в зале депутатам еще не рассказали, что произошло, но они знали, что что-то готовится. Началось ровно в полдень. Французский, британский, бельгийский, польский послы отсутствовали. Но там были итальянский посол и Додд. Генерал фон Бломберг, военный министр, сидел среди членов кабинета министров с левой стороны сцены, белый как простыня, и нервно барманил пальцами по спинке скамьи. «Я никогда не видел его в таком состоянии». Гитлер начал с длинного разлагольствования, с которым выступал и прежде, при этом не уставая повторять о несправедливости Версальского договора и миролюбии немцев. Когда он стал изливать свой гнев на большевизм, его голос, до этого низкий и грубый, поднялся до пронзительного истеричного крика. «Я не позволю этой ужасной, полной ненависти международной коммунистической диктатуре обрушиться на немецкий народ». Это деструктивное азиатское мировоззрение рушит все ценности. Мне становится страшно за Европу при мысли, что с ней произойдет, если эта разрушительная азиатская концепция жизни, этот хаос большевистской революции окажутся успешными». Затем более спокойным голосом он доказывал, что французское соглашение с Россией обесценило Лукарнский договор. Небольшая пауза и эффектное заключение. Германия больше не считает себя связанной локарнскими договоренностями. В интересах элементарнейших прав своего народа на безопасность границ и обеспечения своей обороны германское правительство сегодняшнего дня восстановило абсолютный и неограниченный суверенитет рейха в демилитаризованной зоне. После этого 600 депутатов, все эти, назначенные лично Гитлером мелкие людишки с большими телесами и мощными шеями, коротко стриженные... С мешкообразными животами, в коричневой форме и тяжелых ботинках, маленькие глиняные человечки, послушные в его руках, вскакивают как автоматы, вытягивают правую руку в нацистском приветствии и орут «Хайль». Первые два-три раза нестройными голосами, а следующие двадцать пять в унисон, как клич в колледже. Гитлер поднимает руку, прося тишины. Она устанавливается не сразу. Люди-автоматы медленно садятся. Теперь они у него в когтях. Кажется, он это понимает. Он произносит низким звучным голосом. «Мужчины германского Рейхстага!» Тишина абсолютная. В этот исторический час, когда в западных землях Рейха германские войска маршируют в свои будущие мирные гарнизоны, мы все объединяемся, чтобы дать две священные клятвы. Ему не дают продолжить. Для истеричной толпы парламентариев Это новость, что немецкие солдаты уже движутся в Рейнскую область. Весь милитаризм их германской крови ударяет им в голову. С громкими воплями они вскакивают на ноги. То же самое делают зрители на галерке. Все, кроме нескольких дипломатов и нас, 50 корреспондентов. Их руки подняты в рабском приветствии. Лица искажены истерией. Без конца орущие рты широко раскрыты, они не могут оторвать горящих фанатизмом глаз от своего нового бога – Мессии. Мессия же играет свою роль потрясающе. Он склоняет голову, само воплощение скромности и спокойно ждет тишины. Затем по-прежнему тихим, но полным эмоций голосом он произносит две клятвы. Первое. Мы клянемся, чтобы бы ни случилось не жалеть сил на восстановление чести нашего народа. Предпочитая умереть с честью в жестоких лишениях, чем капитулировать. Во-вторых, мы торжественно обещаем, что сейчас, более чем когда-либо, мы будем прилагать усилия для достижения понимания между народами Европы, особенно с соседними западными государствами. У нас нет территориальных претензий к Европе. Германия никогда не нарушит мир».